Что Иванильзе было бы убедить, что он когда-то был ребёнком, если бы он не судил о себе по другим. Но чтобы не давать своим верным людям материалы для возбуждения новых вопросов, я предпочитаю более не говорить об этом. Теорема сороковая. Что ведёт людей к жизни общественной? Иными словами, что заставляет людей жить согласно то полезно. И наоборот, дурно то, что вносит в государство несогласие. Доказательство – то, что заставляет людей жить согласно, заставляет их вместе с тем жить по руководству разума, по теореме 35. А потому по теореме 26 и 27 – это хорошо. И наоборот, на том же основании, дурно то, что возбуждает несогласие, что и требовалось доказать. Теорема 41. Удовольствие, рассматриваемое прямо, не дурно, а хорошо. Неудовольствие же, наоборот, прямо дурно. Доказательство. Удовольствие по теореме 11 с ее схолией 12. Часть третья. Есть аффект, который увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Неудовольствие же наоборот. Есть аффект, которым способность тела к действию уменьшается или ограничивается. А потому, по теореме тридцать восьмой, удовольствие прямо хорошо и так далее, что и требовалось доказать. Теорема сорок вторая. Веселость не может быть чрезмерной, но всегда хороша, и наоборот, меланхолия всегда дурна. Доказательство. Веселость, смотри ее определение в схоле к теореме 11, часть 3, есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу в том, что все части последнего подвергаются аффекту одинаково. То есть, по теореме 11-й часть 3, в том, что способность тела к действию увеличивается или способствует таким образом, что все части его сохраняют между собой то же самое отношение движения или покоя. Поэтому по теореме 39-й весёлость всегда хорошая и не может быть чрезмерной. Меланхолия же, смотрите, её определение в той же С Холли к теореме 11, часть 3, есть неудовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу в том, что способность тела к действию вообще уменьшается или ограничивается. Поэтому по теореме 38, она всегда дурна, что и требовалось доказать. Теорема 43. Теорема 43. Приятность может быть чрезмерной и дурной. Больше может быть хорошей, по стольку, поскольку приятность или удовольствие бывает дурным. Доказательство. Приятность есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что одна или несколько частей последнего подвергаются эффекту премущственна перед другими. Смотри определение приятности в схолии теории ме 11 часть 3. Могущество этого аффекта может быть таково, что он по теории ме 6 будет превосходить другие действия человека и упорно владеет ими, и потому будет препятствовать телу быть способным к восприятию многих других воздействий. Поэтому приятность по теории ме 38 может быть дурна. Далее боль, которая набороз составляет неудовольствие, рассматриваемая сама в себе, не может быть хорошей по теореме 41. Но так как её сила и возрастание определяется в соотношении могущества внешней причины с нашей собственной способностью по теореме 5, то по теореме 3 мы можем представить себе бесконечное число рядов и степеней силы этого эффекта, исследовательно представить его таковым, что он может препятствовать приятности быть чрезмерной и через это по первой части этой теоремы препятствовать телу делаться менее способным. И посылка боли